«Поющая косточка». Другие названия. «Поющая кость». В одной стране стряслась большая беда. Появился в ней кабан, который взрывал поля у поселян, скот побивал и встречным людям живот своими клыками вспарывал. Король той страны обещал большую награду тому, кто избавит его королевство от этого бедствия. Однако же зверь был настолько велик и силен, что никто не решился даже подойти к лесу, в котором он рыскал. Наконец, король объявил, что если кто-нибудь этого кабана изловит или убьет, то он за такого удальца выдаст замуж свою единственную дочку. Вот и вызвались на это смелое дело два брата, дети бедняка, жившего в той стране. Старший из них был хитер и себе на уме, и пошел на это из числавия. А младший, человек простой, недалекий, решился на него по доброте сердечный. Король сказал братьям, чтобы вам было легче разыскать зверя, ступайте в лес с двух противоположных сторон. Вот и вошли они в лес. Старший с полуночи, а младший с полудня. И после того, как младший прошел уже некоторое пространство по лесу, к нему вдруг подошел человечек, а в руке у него было черное копьецо. Человечек сказал, Это копьецо я даю тебе, потому что у тебя сердце простое и доброе. С этим копьецом смело выступай против кабана. От него тебе зла не приключится. Поблагодарил молодец человечка, взял копье на плечо, и бесстрашно пошел вперед. Немного прошло времени, как он уж увидел зверя, который на него и устремился, но молодец выставил свое копье вперед, и кабан в слепой ярости так сильно наскочил на это копье, что оно ему вонзилось в самое сердце. Тогда молодец взвалил убитое чудовище себе на плечи, повернул к выходу из леса и собирался отнести свою добычу прямо во дворец королю. Пройдя к окраине леса, он увидел там дом, в котором люди веселились, пили вино и плясали. И старший брат его зашел туда же, думая, что кабан-то от него не уйдет, а вот он сначала выпьет для храбрости». Когда же он увидел младшего брата, который выходил из леса, нагруженный своей добычей, то его завистливое и злое сердце стало его мутить. Он крикнул брату, «Заверни-ка сюда, милый братец, отдохни да подкрепись кубком вина!» Младший брат, ничего дурного не подозревая, зашел и рассказал брату о добром человечке, который дал ему копьецо в руки, кабану на погибель старший брат задержал его до вечера и вышли они вместе когда же они уже в потемках пришли к мосточку перекинутому через ручей старший пустил младшего брата вперед и чуть только дошли до середины мосточка нанес ему такой удар что юноша сразу же пал мертвый убийца похоронил своего брата под мостом затем взял кабана и принес его к королю, которому заявил, что он сам убил этого зверя. После того король выдал за него замуж свою единственную дочь. А так как младший брат не возвращался, то старший сказал, «Верно, кабан спорол ему живот клыками». И все ему поверили. Но от Бога ничто не остается скрытым, а потому и это темное дело должно было также всплыть наружу. Много лет спустя случилось однажды, что какой-то пастух гнал свои стада через этот мосток и увидел, под мостком в песке лежит беленькая косточка. Он и подумал, что из этой косточки мог бы выйти отличный наконечник для дудки. Сошел под мосток, поднял косточку и вырезал из нее наконечник для своего рожка. И чуть только он в первый раз приложил тот рожок к губам, Косточка, к великому изумлению пастуха, сама от себя запела. Вот что он услышал. — Ах, мой милый пастушок, ты послушай-ка, дружок, меня брат мой здесь убил, под мосточком схоронил и себе обманом жены королевну подцепил. — Что за диковинный рожок? Сам от себя песня распевает, — сказал пастух. — Надо бы мне показать его королю. Пришел он к королю с этим рожком, и рожок опять при короле запел свою песенку. Король понял смысл песни, велел взрыть землю под мосточком, а там отрыли кости убитого брата. Злой брат уже не мог отрицать своего преступления, и его, живого, зашили в мешок и утопили». А кости убитого младшего брата похоронили на кладбище и воздвигли над ними прекрасный надгробный памятник.